Глава пятая. «Но почему эти голливудцы такие ненадежные? Едва вернувшись в Британию, я подняла все старые связи и разослала кучу электронных писем. И что в итоге? Ничего. Ни делового обеда, ни встречи, ни телефонного номера. Все мои бывшие подопечные из киноиндустрии либо сменили сферу деятельности, либо лечат нервный срыв, либо еще куда-то пропали. Последней в моем списке значилась Дженна Дуглас, обладательница обширной коллекции платьев с открытой спиной. Не получив ответа и от нее, я обратилась к Гуглу. Выяснилось, что Дженна ушла из Universal почти год назад и открыла салон красоты, изобрела какую-то процедуру с электротоками и медом, дважды судилась с недовольными клиентами, но активно ищет инвесторов. М да, не буду ее трогать. Сплошное разочарование. Я-то думала, сейчас меня завалят ценными контактами. Буду бронировать столики в спага, встречаться с продюсерами, а люку бросать небрежно. «Ой, ты сегодня в Парамаунт? Там мы увидимся». Ну да ладно. У меня в запасе Сейдж. Подлинная. Никуда не исчезающая звезда первой величины. И я, между прочим, не сижу сложа руки. Я уже начала подбирать образы, и, по-моему, неплохо прониклась ее стилем вжилась в антураж. «Вот, смотри, я расстилаю перед Сьюз на кровати голубой парчёвый плащ. Сказка, правда? Сьюз — моя самая давняя подруга. И сейчас мы, как в старые времена, когда жили вместе в Фулхэмской квартире, валяемся у нее на кровати в Гэмпшире с журналами светской хроники. Только раньше мы валялись на пропахшем ароматическими палочками и местами прожженным сигаретами индийском покрывале, а сейчас на массивной старинной кровати с шелковым балдахином, гобеленами и деревянными панелями, на которых, кажется, где-то вырезал свою подпись Карл I. Или II, Какой-то, в общем, из Карлов. Сьюз — невероятная аристократка. живет в поместье, и со времен кончины отца своего свекра зовется Леди Клиф Стюарт, что, по-моему, страшно старит. «Леди Клиф Стюарт — это какая-то девяностолетняя корга». Щелкает на всех хлыстом и вопит «Что? Не слышу!» Сьюз, я этого, конечно, не говорю. И потом, она как раз совершенно не такая. Она высокая, длинноногая, с длинными светлыми волосами, кончик которых она сейчас рассеянно грызет. «Прелесть!» Она щупает плащ. «Просто потрясающе!» Легкая летняя пальтишка, которую Сейдж может накинуть с джинсами. Как раз для Лос-Анджелеса. К нему можно балетки или те сапоги, которые я тебе показывала. Воротник чудесный. Сьюз гладит потертый серый бархат. Именно, с гордостью киваю я. Нашла в самом крохотном магазинчике. Новая марка. Датская. А теперь глянь на эту юбку. Я вытаскиваю микроскопическую джинсовую юбочку с оборкой из ленты. Но Сьюз все еще в недоумении хмурится на плащ. «Значит, ты купила его для Сейдж? И остальные вещи тоже?» «Конечно. В этом и состоит работа стилиста. Юбку я нашла в винтажном магазине в Санта-Монике. Все вещи художественно доработаны самой хозяйкой. Видишь, какие пуговицы?» «Нет, похоже, не видит. Сьюз тянется за футболкой, которая идеально подойдет Сейдж, чтобы сидеть за чашкой кофе с Дженнифер Гарнер, например. Бэкс!» «Ты не слишком сильно тратишься на все эти покупки?» «Покупки?» «Не верю я своим ушам. Сьюз, это не покупки. Это инвестиции в карьеру. И, как правило, мне дают скидку. А иногда его вовсе предлагают бесплатно. Стоит только сказать, что это все для Сейдж Сеймур, и вуаля!» При имени Сейдж Сеймур продавцы впадают в эйфорию и готовы отдать тебе полмагазина. «Но ты ведь не для Сейдж покупаешь». Ровным тоном говорит Сьюз. Я смотрю на нее в замешательстве. Она меня совсем не слушает, что ли? Как это? Конечно, для Сейдж. Тут даже размер не мой. Она тебя не просила? Она тебя вообще не знает? Я чувствую укол досады. Могла бы и не напоминать. Не моя вина, что муж у меня — бука. И отказывается знакомить жену со звездными клиентами. Узнает как только Люк меня ей представит, — терпеливо объясняю я. Мы тут же разговоримся, я покажу ей подобранные наряды и стану ее персональным стилистом. «Сьюз, я начинаю совершенно новую карьеру. К тому же, — поспешно добавляю я, — видя, что у Сьюз еще какое-то возражение наготове, — выгода двойная, потому что сейчас ты это все наденешь, и я тебя сфотографирую для своего портфолио». «О, оживляется Сьюз. Я буду твоей моделью?» «Именно. Здорово. Сьюз с возросшим интересом тянется к плащу. С него и начнем». Она надевает плащ, и я поправляю воротник. Сьюз у меня красавица и стройняшка. Ей все идет, и я уже предвкушаю потрясающую галерею образов. Меня невероятно вдохновляет вычитанная в интернете история Ниниты диц. Двадцать лет назад она приехала в Голливуд, не зная там никого, но сумела пробраться на съемки «Дуновение любви», двинулась прямиком в кабинет главного художника по костюмам и стояла насмерть, пока тот не посмотрел ее портфолио. Портфолио произвело такое впечатление, что Ниниту немедленно приняли на работу. А потом звезда фильма, Мэри Джейн Чейни, наняла ее персональным стилистом, и карьера Ниниты пошла в гору. Чем я? Хуже. Нужно просто сделать портфолио и как-то проникнуть на киностудию. Сьюз в парчевом плаще, берете и солнечных очках уже позирует перед зеркалом. «Классно!» — одобряю я. «Завтра сделаю тебе прическу и макияж и устроим настоящую фотосессию». Сьюз, вернувшись к кровати, начинает копаться в ворохе юбок. «Эти тоже симпатичные». Она прикладывает к себе одну и смотрит на этикетку. «О, так это Дэнни!» Я позвонила в офис, и они прислали целую кипу, все из новой коллекции. Представляешь, ассистент Сары Джессики Паркер просил устроить тайный предварительный показ. Дэнни мне сам сказал. «Ого! Сара Джессика Паркер? Она в Лос-Анджелесе? Ты ее видела?» «Нет». Сьюз вздыхает. «А кого-нибудь известного встретила?» «Этот вопрос мне не задал только ленивый. Мама, папа...» наши соседи дженнис и мартин все до единого я уже устала отвечать нет никого не встретила хотя на самом то деле встретила да я обещала никому не говорить но сьюз моя лучшая подруга ей можно это не считается сьюз полушепотом начинаю я я тебе кое что скажу только ты никому ни слова ладно даже тарки никому серьезно хорошо Широко распахнув глаза, кивает Сьюз. «Рассказывай». «Я встретила Лоис Келлертон». «Лоис Келлертон?» Сьюз резко выпрямляется. «Боже мой, и молчишь?» «Уже не молчу, но я ее не просто встретила». Сьюз — самая лучшая в мире собеседница. Слушая, как я поймала Лоис Келлертон на воровстве в магазине и как погналась за ней по улице, она то и дело ахает, зажимает рот рукой и восклицает «Не может быть!» И я обещала никому не рассказывать. Заканчиваю я. «Я не проболтаюсь», — заверяет Сьюз. «Да и потом, кому? Детям, овцам, Тарки?» Мы прыскаем от смеха. Для Тарки само имя Лоис Келлертон — непонятный набор звуков. Все равно странно». Сьюз морщит лоб. «Даже не верится. Зачем крупной кинозвезде?» «Красть носки!» «Я тебе еще не все рассказала». Я лезу в карман. «Смотри, что меня ждало в отеле». Мне самой по-прежнему с трудом верится. Случилось это в последний «Наш день» в Лос-Анджелесе, когда я пробралась в вестибюль поговорить с глазу на глаз с администратором о счете за мини-бар. Незачем люку узнать, сколько шоколадок я съела. Консьерж при виде меня оживился. «О, миссис Брэндон, тут для вас оставили». Меня ждала элегантная белая коробочка, в которой обнаружилась маленькая серебряная шкатулка с гравировкой из двух слов. Бекки, спасибо. Ни записки, ничего. Но я сразу поняла, от кого это. Видимо, Лоис меня отыскала. Ну, то есть ее подручные. Я показываю шкатулку Сьюз, и та заинтересованно вертит на ладони. Ух ты! Красивая! «Да, это получается вроде подкупа». «Подкупа?» «Никакой это не подкуп», — оскорбляюсь я. «Нет-нет», — тут же идет на попятную Сьюз. «Прости, я хотела сказать...» «Это в знак благодарности». «Видишь, тут написано «спасибо».» «Да, правильно». «Я это и подразумевала. Благодарность». Сьюз горячо кивает, но слово «подкуп» уже не идет у меня из головы. «А какая она?» «Лоис», — допытывается Сьюз, — «как выглядела, что сказала?» «Очень худая, даже тощая и замученная. Мы с ней, в общем-то, и не говорили толком. У нее сейчас тяжелый период. Какие-то сложности с последним фильмом. Миллионное превышение бюджета и слухи не самые хорошие. Она впервые решила выступить продюсером, но, видимо, замахнулась на непосильное». «Правда?» «Да». С видом знатока кивает Сьюз. «На студии говорят, что из-за своей стервозности она поссорилась почти со всей съемочной группой. Будешь тут исхудавшей и замученной. Ничего себе осведомленность, «Сьюз, откуда такие сведения?» «Опять смотрела Кэмберли по-кабельному, прищуриваюсь я с подозрением. Самая популярная сейчас в Штатах ток-шоу. Все называют Кэмберли новой опрой». Каждый еженедельный выпуск пресса растаскивает на цитаты. Поэтому в Англии его тоже показывают, по каналу Е4. Пару недель назад Сьюз подвернула ногу и успела основательно подсесть на эту передачу. Особенно на светские сплетни. «Надо же мне чем-то утешаться, пока лучшая подруга в Лос-Анджелесе!» С неожиданной досадой говорит Сьюз. «Раз я не могу поехать туда сама, так хоть интервью послушаю». Она тяжко вздыхает. Ох, Бэкс, даже не верится, ты в Голливуде встречаешься со звездами, а я торчу тут. Ужасно завидую. Завидуешь? Моргаю я. Ты? Мне? Ты живешь во дворце. Это же сказка. И ее муж, Таркин, аристократ еще похлеще с После смерти деда унаследовал невероятное поместье ⁇ Летербихол. Оно просто огромное. Сюда возят экскурсии, и у них тут есть «Ах-ах» и все такое прочее. «Ах-ах» от французского «Ха-ха» в садово-парковом дизайне. Ров с подпорной стеной. Служащий для зонирования или разграничения участков. Если честно, я слабо представляю, что из всего этого «Ах-ах» может затеяли вы завитушки на крыше. «Но здесь почти нет солнца», — вздыхает Сьюз. «И кинозвезд нет» только бесконечные переговоры насчет реставрации лепнины XVIII века. «Я хочу в Голливуд! Я ведь всегда мечтала быть актрисой. Я играла Джульетту в театральной школе и Бланш-Дюбуа, а теперь что?» При всем уважении, театральная школа «Сьюз» далеко не Королевская академия театрального искусства. Скорее такая, где с родителей дерут невероятные суммы. Весенний семестр проходит на швейцарском горнолыжном курорте, А играть на сцене всем некогда, потому что вот-вот пора наследовать семейный бизнес. Но я все равно переживаю за Сьюз. Она, по-моему, не знает, куда себя деть в этих хоромах. Ну так приезжай, загораюсь я. Давай, Сьюз, приедешь в Лос-Анджелес, развеешься, повеселимся. Ох, на ее лице отражается вся гамма переживаний. Нет, все-таки актриса из нее вышла бы хорошая. «Тарки тоже пусть едет», — заранее отметаю я возражения. «И детей бери». «Да, может быть», — нерешительно отвечает Сьюз. «Правда, на этот год у нас запланировано расширение бизнеса. Я говорила, что мы собираемся сдавать парк под свадьбы. И еще Тарки хочет построить лабиринт, и нужно ремонтировать чайные комнаты». «Но каникулы-то ты себе можешь устроить?» «Не знаю». Сьюз вся в сомнениях. «Ты же видела, как на него давят?» и Я сочувственно киваю. Старину Тарки мне и вправду жаль. Когда вся остальная родня пристрастным оком следит, правильно ли ты содержишь доставшееся тебе поместье, наследство становится тяжкой ношей. Насколько я понимаю, каждый новоиспеченный лорд Клифф Стюарт обогащал леттерби Холл чем-то новым: пристраивал крыло, возводил часовню или разбивал французский парк. Собственно, за этим мы здесь и собрались. Тарки запускает свое первое крупное детище. Оно называется «Прорыв» и является собой фонтан. Это будет самый высокий фонтан во всем графстве. Крупная туристическая достопримечательность. Идею Тарки вынашивал с 10 лет, начертив эскиз в учебнике латыни, и вот теперь притворяет ее в жизнь. Сотни людей съезжаются посмотреть на запуск. С местного телевидения прибыли брать интервью, и все говорят, что фонтан станет визитной карточкой Леттербихолла. Сьюз, по ее собственному признанию, не видела Тарки таким дерганым с детства. С национальных соревнований по выездке среди юниоров. В тот раз он запорол Траверс, что явно нехорошо. И его отец, который только лошадьми и живет, чуть от него за это не отрекся. Так что будем надеяться, сейчас все пройдет гладко. Ладно, Тарки я уломаю, решает Сьюз, спуская ноги с кровати. Пойдем, Бэкс, уже пора. Единственное неудобство такого поместья, пока доберешься от спальни до сада, полдня пройдет. Мы шагаем через длинную галерею, старинные портреты по стенам. Потом через восточный зал, древние доспехи. И срезаем через величественный главный зал. Остановившись посередине, мы вдыхаем чуть затхлый древесный аромат. Сьюз может сжечь тут ароматические свечи хоть целыми сутками. Запах старины из этих стен не выкуришь. «Здорово получилось, да?» Читает мои мысли Сьюз. Потрясающе. Это мы про вечеринку-сюрприз на день рождения Люка, которую устраивали вот здесь, в этом зале. Словно по сигналу, мы обе поднимаем глаза к крошечному балкончику на втором ярусе, с которого тайком наблюдала за празднованием мать Люка, Эленор. Люк до сих пор не догадывается ни о ее тогдашнем присутствии, ни о том, что она спонсировала и помогала организовать праздник. Элинор взяла с меня клятву ⁇ Молчать ⁇ а мне хочется завопить во все горло от досады. Знал бы Люк, что без нее не было бы никакого праздника. Видел бы, сколько она для него сделала. Взаимоотношения Люка с матерью это не какое-то банальное от симпатии к неприязни. Там от обожания к ненависти, от преклонения. «К отторжению». «В данный момент мы застряли на отторжении, и ни одним моим словом люка с этой мертвой точки не сдвинуть». «Тогда как я сама, наоборот, поладила с Элинар довольно неплохо, хоть она и снежная королева во плоти». «Ты с ней виделась?» — спрашивает Сьюз. «Я качаю головой». «С тех пор ни разу». Сьюз обеспокоенно обводит взглядом зал. «А если просто сказать ему правду?» Предлагает она внезапно. Сьюз, эта конспирация тоже не нравится, потому что Люк ошибочно полагает, будто расходы взяли на себя клифстюарты. Не могу. Я обещала. У нее пунктик насчет не покупать любовь. Организация праздника это вовсе не подкуп, протестует Сьюз. По-моему, она не права. Я думаю, ему было бы приятно. Глупость какая. Столько времени потеряно. Только подумать, вы ведь давно могли бы общаться без всяких пряток. Да еще вместе с Минни. Минни по ней скучает, признаю я. Все время спрашивает, где леди? Но если выяснится, что они с Эленор знакомы, Люк взбесится. «Родные!» — качает головой Сьюз. «Иногда они просто невыносимы». «Бедняга Тарки весь извелся из-за фонтана, потому что на запуске будет его отец. Я ему говорю, если твоему папе нечего сказать в одобрение, сидел бы в Шотландии». Сьюз такая грозная, что я едва сдерживаю смех. Все бежим». Глянув на часы, спохватывается она. «Обратный отсчет уже начали». Сад у Сьюз на самом деле громадный парк с газонами акрами фигурно подстриженных деревьев, знаменитым розарием и кучей редких растений, которые я ни в жизнь не запомню. Надо, наконец, уже собраться на нормальную экскурсию. Мы спускаемся с большой, засыпанной гравием террасы. На газоне толпится народ, среди деревьев расставлены шезлонги. В динамиках играет музыка, вокруг лавируют официантки с бокалами вина, на электронной доске с обратным отсчётом светится 16.43. Перед особняком поблескивает прямоугольный пруд. Именно там и должен свершиться прорыв. Я пока видела только макет: струя выстреливает ввысь под самые облака и опадает изящной дугой. Потом покачивается взад-вперед и под конец рассыпает в воздухе мелкие капли. Очень здорово! А по вечерам будет еще подсветка. Мы подходим к огорожной зоне для VIP-гостей, где уже заняли главные места мои мама с папой и наши соседи Дженнис и Мартин. Бекки, зовет мама, наконец-то. Бекки, мы по тебе соскучились. Дженнис обнимает меня. Как там Лос-Анджелес? Замечательно, спасибо. В самом деле, Дженнис недоверчиво цокает языком, подозревая, что я просто сохраняю хорошую мину при плохой игре. А как же люди! «Все эти пластиковые лица и макдаки?» «В смысле, дакфейсы?» «И наркотики», — бурчит Мартин. «Вот-вот». «Ты там осторожнее, Бекки», — продолжает он. «Не давай им засорить себе мозги». «Самый несчастный город на свете», — поддакивает Дженнис. «В газете написано». «Оба смотрят на меня сочувственно, будто меня ждет не Лос-Анджелес, а исправительная колония на Марсе». «Да нет». «Чудесный город», — убеждаю я. Ждем, не дождемся переезда». «Что ж, может, хотя бы с Джесс увидитесь», — пытается скрасить мрачную перспективу Дженнис. «Далеко Чили от Лос-Анджелеса?» «Не очень», — отвечаю я авторитетно. «Район примерно один». «Джесс, моя сестра по отцу, замужем за сыном Дженис и Мартина Томом, и сейчас они в Чили, собираются усыновить ребенка. «Бедняжка Дженнис скучает, но вернутся они, насколько нам известно, не раньше, чем через год». «Не слушай их, милая», — жизнерадостно откликается папа. «Лос-Анджелес — волшебный город. До сих пор помню блеск кадиллаков, шелест прибоя и сандэй, мягкое мороженое. Обязательно попробуй, Бекки». «Хорошо», — послушно киваю я. «Сандэй попробую». Папа колесил по Калифорнии целое лето перед свадьбой так что его Лос-Анджелес остался где-то там в 1972 году. Бесполезно объяснять, что сейчас уже никто не ест санды. Все перешли на замороженный йогурт. «Вообще-то, Бекки, у меня к тебе парочка просьб». «Мы отходим в сторонку, и я смотрю на папу вопросительно. Он за последнее время как-то постарел. Морщин прибавилось. На шее торчат седые волоски» хотя через калитку по прежнему прыгает не хуже гимнаста сегодня утром показывал класс перед мини на изгороде в усадебном поле мама кричала «Грэм, стой покалечишься сломаешь лучезапястный сустав мама в последнее время подсела на передачу в кабинет хирурга возомнила себя профи и сыплет направо и налево всякими нейтрофилами и липопротеинами даже за обсуждением меню на ужин что за просьбы пап во первых вот Он достает из нагрудного кармана бумажный пакетик, а из него — пожелтевший блокнот для автографов с кадиллаком на обложке и белой надписью «Калифорния» с затейливым каллиграфическим шрифтом. Помнишь? Конечно. Папина книжка для автографов — семейная реликвия. Извлекается на свет каждое Рождество, и мы терпеливо слушаем про каждую подпись. В основном там автографы актеров из каких-то старых американских сериалов. Нам даже названия ничего не говорят. Но папа считает их знаменитостями. А это главное, Рональд Роки Вебстер гремел на всю страну. И Мария Поджес. Папа ласково поглаживает страницу. Ох, как она пела! Ага, вежливо киваю я. «В миллионный раз слышу от него эти имена, и все равно они для меня пустой звук». «Марию Поджес», — заметил мой друг Кори. Она сидела в гостиничном баре. «Продолжает папа». «Наша первая ночевка в Лос-Анджелесе». Он рванул вместе со мной к стойке, хотел угостить Марию коктейлем. Она, разумеется, отказалась. Но очень мило с нами поболтала. И автограф оставила. «Ух ты, фантастика!» «Стало быть, папа зачем-то вручает мне раскрытый блокнот. Теперь твоя очередь, Бекки. Вдохни в него новую жизнь». «Что?» — изумляюсь я. «Пап, я не могу его взять». «Там половина пустая». Он перелистывает чистые страницы. «Ты ведь в Голливуде будешь. Завершишь начатое». Я с тревогой гляжу на блокнот. «А вдруг я его потеряю?» Мало ли, не потеряешь. Зато окунешься в приключения. Папино лицо на миг становится загадочным. Бекки, детка, как я тебе завидую. Таких приключений, как тогда в Калифорнии, мне за всю жизнь больше не выпадало. Родео, например. Эту историю я тоже слышала миллион раз. Оно, кивает папа. И еще много чего. Он похлопывает меня по руке. Глаза его блестят. «Добудь мне автограф траволты. Порадуй отца». «А вторая просьба?» – спрашиваю я, осторожно убирая блокнот в сумку. «Это вообще пустяк». Он вытаскивает из кармана сложенный листок. «Загляни к моему старому приятелю Бренту». «Он где-то в Лос-Анджелесе». «Вот его тогдашние координаты. Передает меня привет». «Хорошо. Под именем Брент Льюис на листке записан адрес, Шерман Оукс и телефон. А может, ты ему позвонишь? Или скинешь СМС? Или можно по Скайпу, это же просто. При слове Skype папа вздрагивает. Мы как-то пытались пообщаться по Скайпу с Джесс в Чили, но получилось не сказать, чтобы блестяще. Картинка то и дело застывала, поэтому сеанс пришлось прервать. А потом вдруг включился звук, и мы услышали, как Джесс с томом готовит ужин. Ссорятся из-за Джейнис. Неудобно вышло. «Нет, лучше ты лично передай привет», — настаивает папа. «Если захочет, возобновим знакомство. все таки столько воды утекло. Может, ему уже и не интересно. «Нет, не понимаю я старшее поколение. Пещерные жители. Если бы мне нужно было выйти на связь с потерянной приятельницей, я бы просто отправила ей смс -ку. Привет. Надо же, столько лет ни слуху, ни духу. Как это мы так? Или нашла бы ее на Фейсбуке. Но для папы с мамой это все параллельный мир. Ладно, соглашаюсь я и вкладываю листок с адресом в книжку для автографов. А остальные двое твоих друзей: Кори и Реймонд, папа качает головой. Они слишком далеко живут. Кори в Лас-Вегасе. Реймонд, кажется, где-то в Аризоне. С ними-то я еще контачил более или менее. А бренд совсем запропал. «Жаль, что у вас тогда не было Фейсбука». «И правда», — кивает папа. «О, спасибо, мне так приятно. Это недавний подарок от мужа». Доносится сквозь гул толпы мамин голос, и я оборачиваюсь. Какая-то незнакомая дама восхищается ее жемчугом. Мама горделиво прихорашивается. «Красиво, правда?» Я улыбаюсь папе, тот подмигивает в ответ. Мама просто без ума от своих жемчугов. Это старинное колье 1895 года с рубиновой застежкой в обрамлении бриллиантов. Я помогала выбирать, так что помню все в подробностях. Папин ББ в этом году оказался крупнее обычного, поэтому мы позволили себе шикануть. ББ расшифровывается как «большой бонус». Так мы его между собой называем. Папа много лет проработал в страховой сфере, теперь вышел на пенсию. Но по-прежнему дает консультации и получает за это поразительно круглые суммы. Несколько раз в год он является в костюме с галстуком на совещание, а потом ему выплачивают единовременный гонорар, обеспечивающий нам приятные сюрпризы. В этом году улов получился богатый. Маме достался жемчуг, мне, ожерелье от Алексиса Битара, а Новый кукольный домик. И даже Люку перепали красивейшие запонки. Люк говорит, что папа, судя по всему, редкий, но востребованный специалист в узкой сфере, раз его услуги так щедро оплачивают. Папа на этот счет как ни странно, скромничает. «Ты у меня золото!» Мама нежно целует папу. «А ты у меня просто красавица!» Лучится улыбкой папа. «На свою часть ББ!» Он купил твидовый пиджак, который ему очень идет. Ну и где же этот знаменитый фонтан? В нескольких шагах от нас Таркин дает интервью на камеру. Бедный Тарки. Вот уж кому далеко до звезды экрана. Он нервно ломает пальцы, Кадык прыгает в расстегнутом вороте клетчатой рубашки. Хм, откашливается Таркин. Мы хотели украсить дом. «Чушь собачья!» — Басит кто-то у меня за спиной. «Боже, это отец Тарки. Граф, как его там, подкрался незаметно. Вечно забываю, каких, собственно, земель он граф. Каких-то шотландских, кажется. Он худой и высокий, с жидкими сидеющими волосами, одет в свитер с ирландскими косами. Тарки тоже из таких не вылезает. Я с ним никогда не общалась толком, но страх он наводить умеет». И вот теперь он грозно тычет за скорузлым пальцем в сторону пруда. Говорил я парню, 300 лет этот вид никто пальцем не трогал. На кой черт портить? Зимой на пруду будут пускать фейерверки. Заступаюсь я за тарки. По-моему, красиво. Обдав меня презрением, граф отворачивается к протянутому официанткой блюду с закусками. Что это? Суши, сэр. Суши? Сверепеет он. Какие еще суши? Рис с сырым лососем, сэр. Японская кухня. Чушь собачья. К моему облегчению граф удаляется. Но стоит мне потянуться за порцией суши, как по ушам бьет знакомый пронзительный вопль. Можно? Можно? Боже, это Минни. Коронным словом моей дочери очень долго было «моё». Наконец, после долгих мытарств, Нам удалось переучить ее на «можно». Казалось бы, так лучше. Я резко оборачиваюсь и отыскиваю Минни глазами. Покачиваясь на каменной скамье, она тянет из рук сына Сьюсу Уилфрида красный пластмассовый грузовик. «Можно!», Можно! — вопит она возмущенно. «Можно!» А потом, к моему ужасу, начинает колотить Уилфрида грузовиком, сопровождая каждый удар громким. «Можно!» «Можно! Можно!» Беда в том, что назначение этого слова Минни так и не уловила. «Минни!» Я бросаюсь к ней через газон. «Отдай Уилфи грузовичок!» Люк, спешащий к ней с другой стороны, обменивается со мной с конфуженным взглядом. «Можно грузовик? Можно!» Вопит Минни, намертво вцепившись в игрушку. Вокруг раздается смех, и Минни одаряет зрителей сияющей улыбкой. «Вот ведь актриса!» При этом такая умилительная, что сердиться на нее никак не получается. Бекки. Раздаётся сзади жизнерадостный голос. Это Элли, няня Сьюз, наше сокровище. Есть еще нянюшка, смотревшая в детстве за Тарки и живущая в доме до сих пор. Но она только слоняется без дела и одевает всех в жилеты. «Мы с детьми идем вон туда, где повыше». Она показывает на уступ по другую сторону пруда. Оттуда лучше видно. Может быть, Минни тоже взять? Ой, спасибо. Искренне благодарю я. Минни, если хочешь посмотреть с уступа вместе с остальными, грузовик нужно отдать Уилфи. Уступа? Пробует незнакомое слово Минни. Да-да, уступ. Отличный уступ. Я выхватываю у нее грузовик и возвращаю владельцу. Иди, Сэлли, солнышко. Таркин! окликаю я шагающего к нам хозяина поместья. Все просто грандиозно. Да, вид у Таркина удрученный. Надеюсь. У нас проблемы с напором. По всему району. Так не кстати. О, нет. Включайте. С отчаянием произносит Таркин в рацию. Чего бы это ни стоило. Нам не годится тонкая струйка, нам нужна мощь. Вот уж не думал, что фонтаны такие мерзавцы. Морщится он. Все будет хорошо», — успокаивает его Люк. «Проект-то отличный». «Надеюсь». Тарки утирает пот и смотрит на табло с обратным отсчетом. «Там светится 4,58». «Мама, родная!» «Побегу». Толпа разрастается. Съемочных групп с телевидения уже две. Берут интервью у зрителей. Люк подхватывает с подноса два бокала вина. Один передает мне... «Мы чокаемся и идем к огороженной вип-зоне». Сьюз о чем-то оживленно беседует с бизнес-менеджером Таркина, Ангусом. «Наверняка у Тарки имеются деловые интересы в Штатах. Ему обязательно нужно туда съездить, вы согласны?» «В этом нет никакой необходимости, леди Клифф Стюарт», — уверяет Ангус. «Все американские активы под контролем». «У нас есть инвестиции в Калифорнии?» «Не сдается Сьюз. Апельсиновая роща какая-нибудь». «Мне кажется, их нужно проведать. Если хотите, я могу слетать». Она оглядывается на меня и подмигивает, а я отвечаю сияющей улыбкой. «Так его сьюз». Граф с графиней пробираются в передние ряды, прокладывая себе дорогу стульями-тростями и критически посматривая на пруд. «Хочешь что-то соорудить?» Не унимается граф. «Поставь беседку. Где-нибудь подальше, в кустах. Но фонтан...» «Чушь собачья». Я сердито сверкаю на него глазами. «Приехал, понимаете ли, критикан?» «Не согласна», — кидаюсь я на защиту. «Этот фонтан еще не одно столетие прослужит графству визитной карточкой». «Вот как значит. Не согласны». Он меряет меня недобрым взглядом, и я упрямо задираю подбородок. «Нам не страшен старый граф». «Да, сегодняшний день войдет в историю. Вот увидите». 60, 59, Выкрикивает парень с мегафоном, и я чувствую небывалый подъем. Наконец, фонтан Тарки. Я хватаю Сьюз за руку, и подруга, сияя, оборачивается ко мне. «Двадцать три! Двадцать два считает вся толпа хором. «Где Тарки?» перекрикивая Гомон, спрашиваю я. «Он должен быть здесь, в гуще событий!» Сьюз пожимает плечами. «Наверное, где-то с техниками. Пять, четыре, «Три, два, один!» «Дамы и господа!» «Прорыв!» «Толпа!» «Оглашает окрестности радостным воплем!» «Взметнувшаяся из водной глади струя достигает...» «Ой, да, «Футов пять!» «Для прорыва?» «Маловато!» «Может, она сейчас еще поднимется?» «Да, поднимается!» Футов до 12, и толпа ликует с новой силой. Ноус-Юс на лице ужас. «Нет, он должен быть раз в пять выше!» Струя опадает. Потом с неимоверным усилием выталкивается футов до 15. Снова слегка опадает. Снова приподнимается. «И все? Презрительно цедит граф. «Я бы из шланга и то мощнее выдал. Что я тебе говорил, Марджери? Теперь и в толпе ликование постепенно сменяется смехом. Каждый подъем струи встречают радостным боплем, каждое опадание разочарованным. «Ах, проблемы с напором!» Вдруг осеняет меня. Тарки говорил, там какие-то неполадки. «Это его убьет!» Глаза Сьюз наполняются слезами. «Поверить не могу. Настоящее убожество!» «Никакое не убожество!» Вскидываюсь я, это великолепно, очень изящно. На самом деле, зрелище действительно жалкое. И тут струя с оглушительным хлопком выстреливает прямо в небо, футов на сто. «Вот!» — кричу я, в экстазе хватаясь юз за руку. «Заработал! Это потрясающе! Это сказка! Это...» «Ой!» — вопль застревает у меня в горле. «Что-то не так. Не знаю, что...» Но так быть не должно. Водяной заряд несется прямо на нас, словно из пушки. Мы застываем в ступоре, и водная масса обрушивается на троих людей у меня за спиной. Сзади раздаются визги. Фонтан тут же выплевывает еще одну водяную бомбу. Мы все пригибаемся, закрываясь руками. Миг спустя другая пара стоит облитой с головы до ног. «Минни!» — отчаянно машу я дочки. «Уходи!» Но Элли уже уводит малышню на самый верх уступа. «Женщины и дети в укрытие!» — ракочет граф. «Покинуть корабль!» Вокруг хаос. Все разбегаются в разные стороны, уворачиваясь от водяных бомб. Карабкаясь по скользкому склону, я замечаю Тарки. Он в стороне от толпы, промокшей до нитки. «Перекрыть! Перекрыть!» — кричит он в рацию. «Выключите всё!» Бедный Тарки в полном отчаянии. Кажется, вот-вот заплачет. Я уже хочу подойти и обнять его, но тут к нему подбегает Сьюз. В глазах ее сплошное сочувствие. Тарки, ничего страшного. Кидается она ему на шею. Ни одно великое изобретение не обходилось без сбоев. Тарки не отвечает. Похоже, они мел от горя. Это не конец света. Делает еще попытку Сьюз. «Это всего лишь фонтан. Идея-то все равно блестящая». «Блестящая? Пропащая». Перешагивая через лужи, к нам подходит граф. Пустая трата времени и денег. «Сколько ты спустил на этот позор, Таркин?» Он тычет в воздух своим складным стулом-тростью. «Ух, я сейчас его самого чем-нибудь ткну». «Фонтаном положено поднимать боевой дух, а не топить бойцов». Граф саркастически фыркает. Может теперь разорив дом и выставив нас на посмешище, ты возьмешь наконец несколько уроков правильного содержания исторической достопримечательности? А на Таркина смотреть больно. Пепельно бледный от стыда, он нервно комкает руки. Я раздуваюсь от негодования. Вот ведь брюзга его отец, просто чудовище. Я уже набираю воздуха, чтобы высказать графу все на чистоту, но меня опережает чей-то бодрый голос. Но хватит, довольно. Я удивленно вскидываю голову. Это папа пробирается сквозь столпотворение, вытирая мокрый лоб. Оставьте человека в покое. Все великие начинания буксуют поначалу. Убила Гейтса тоже. Не все гладко шло, а посмотрите, чего добился. Папа участливо похлопывает Таркина по плечу. Техническая заминка, подумаешь. Не конец света. Всем понятно, что после отладки зрелище будет грандиозное. Ура Таркину и всем организаторам прорыва!» Папа начинает подчеркнуто громко хлопать, и через несколько секунд к нему присоединяются остальные зрители. Раздается даже несколько гип-гип. Таркин смотрит на папу почти с обожанием. Граф удалился, насупленный и обозленный. «Еще бы!» На него уже никто не обращает внимания. Повинуясь внезапному порыву, я кидаюсь обнимать папу, чуть не расплескав бокал с вином. «Папа, ты сокровище! А ты, Тарки, запомни, фонтан еще себя покажет. Первый блин комом!» «Точно!» — подхватывает Сьюз. «Первый блин комом!» «Спасибо на добром слове!» — горько вздыхает Таркин. Вид у него по-прежнему убитый, и я тревожно переглядываюсь со Сьюз. Бедняга Тарки. Он месяц за месяцем работал на износ. Он этим несчастным фонтаном жил и дышал. И несмотря на все папины утешения, позор, конечно, получится страшный. Обе юмочные группы по-прежнему снимают в поте лица. Только теперь материал пойдет в заключительную, юмористическую часть выпуска новостей. «Дорогой, по-моему, нам нужно переключиться», наконец говорит Сьюз. Проветрить мозги, отдохнуть. «Переключиться?» — неуверенно переспрашивает Тарки. «На что?» «На отдых?» «Уехать. На время подальше от Леттерби Холла. От фонтана, от наседающей родни». с воинственно оглядывается на графа. Ангус считает, что хорошо бы слетать в Лос-Анджелес проверить наши активы. Рекомендует ехать в Калифорнию, не откладывая. По-моему, надо прислушаться. Please give «Дарите миру, делитесь с миром, делайте мир лучше». Вы находитесь на странице Дэнни Ковица Личное обращение Дэнни Ковица. Дорогие друзья, с радостью обращаюсь к вам в год отдачи долгов, год преодоления себя, год открытия неизведанного. В этом году я участвую в нескольких масштабных проектах с целью испытать себя и собрать деньги на значимые благотворительные нужды. Смотри. Благотворительные проекты Денни. Чтобы за один короткий год осуществить все задуманное, потребуется приложить немало сил. Да, я знаю, задача почти неподъемная. Но для меня это жизненно важно. Поэтому, дорогие мои, прекрасные мои друзья, ознакомьтесь с проектами по ссылкам и не скупитесь на пожертвования. Экспедиция на Гренландский ледяной щит. Айронмен. Озеро Таха. «Айронмен», «Флорида», «Песчаный марафон», «Пустыня Сахара», «Атака Яков», «Горная велогонка» в Гималаях. Подготовка идет хорошо. Мой инструктор Дидерик мной очень доволен. Желающих взглянуть на Дидерика, приглашаю на сайт didericnictrainer.com. За фото, на котором он делает джим лежа в узких синих шортах, можно отдать жизнь. Буду слать вам весточки из экспедиций. Следующая остановка Гренландия. Всех обнимаю. Дэнни. Смайлик.